На июльском пленуме 53 года Микоян с возмущением говорил: "В первые дни после смерти товарища Сталина он, Берия, ратовал против культа личности, условия коллективного руководства в лаврите получил считал наиболее благоприятными для того, чтобы сохранить и упрочить собственную власть и влияние". Крущёв так охарактеризовал Бериевские предложения по национальному и германскому вопросам и по борьбе с культом личности руководителей. Я не раз говорил Маленкову: "Неужели ты не видишь, куда клонится дело? Мы идём к катастрофе, Берия подобрал для нас ножи". Маленков мне: "Ну а что делать? Я вижу, но как поступить?" Я ему: Надо сопротивляться хотя бы в такой форме. Ты видишь, что вопросы, которые ставит Бере, часто носят антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать. Ты хочешь, чтобы я остался один? Но я не хочу. Почему ты думаешь, что останешься один, если начнёшь возражать? Ты и я уже двое. Булганин, я уверен, мысли так же, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие тоже пойдут с нами, если мы будем возражать аргументированно с партийных позиций. Ты же сам не даёшь возможности никому слово сказать. Как только Берия внесёт предложение, ты сейчас же спешишь поддержать его, заявляя: "Верно, правильное предложение, я за, кто против", и сразу голосуешь. А ты дай возможность высказаться другим. Попридержи себя. не выскакивай и увидишь, что не один человек думает иначе. Я убеждён, что многие не согласны по ряду вопросов с Берией. Перевод с партийного языка на общечеловеческий означал предложение заблокироваться против через Щурпритского, Лубянского маршала. Георгию Максимилиановичу пришлось ещё раз крепко подумать. С одной стороны, с устранением Берии он терял важного соратника в руководстве, контролировавшего одно из двух силовых министерств. Это здорово ослабляло его позиции в предстоящей борьбе за власть. Но, с другой стороны, Берия не проявил желания переходить вместе с Маленковым к конфронтации с Хрущевым, а тем более использовать в этой конфронтации силовые методы. Наоборот, даже заигрывал с Никитой Сергеевичем. Маленко мог в подозревать, что если не принять сейчас хрущёвское предложение, то Никита Сергеевич попытается сговориться с Берией против него. Млинкова, тем более что Хрущёв прямо дал понять, министр обороны Булганин с ним заодно. К тому же Бериевские предложения вызвали недовольство как среди членов президиума ЦК, так и среди местных партийных и советских руководителей в конце концов Георгий Максимилианович решил сдать Берию, надеясь в будущем одолеть Хрущёва с помощью старой гвардии Молотова, Когановича, Ворошилова в последние годы сталинского правления находившихся в загоне. Не случайно сразу после смерти диктатора по инициативе Маленкова Ворошилов и Коганович получили важные назначения, а Молотов был произведён в первые заместители председателя Совета министров. Кроме того, Маленков учитывал, что его человек Круглов остаётся у Берии заместителем и после падения Лаврентия Павловича имеет все шансы возглавить МВД. Но нельзя исключить, что процитированный выше разговор с Маленковым Хрущёв просто выдумал постфактум, чтобы убедить читателей, будто заговор против Берии возник лишь в ответ на его антипартийные действия. Не менее вероятно и другая версия. Хрущёв и Маленков сразу же после смерти Сталина задумали избавиться от Берии. И все дальнейшие события развивались по заранее запланированному ими сценарию. И если разговор Хрущева с Маленковым был, то еще у гроба Сталина. Хрущев в мемуарах утверждает, что после беседы с Маленковым им удалось на очередном заседании президиума провалить предложение Берии. Документальных подтверждений этому нет. Не исключено, что Никита Сергеевич этот эпизод придумал, чтобы его и других членов президиума действия не выглядели как простой заговор против Берии. Вот мол сперва по критиковали Лаврентия Павлоча за неправильное предложение, а он не только не образился, а стал Переворот готовить. Ясное дело, пришлось арестовать мерзавца. В действительности же заговорщиком наоборот надо было скрывать свои истинные чувства к могущественному шефу МВД до самого последнего момента. Убедив Маленкова, Хрущёв по его словам, стал склонять выступить против Берии и других членов президиума ЦК. Вот как он описывает этот деликатный процесс в мемуарах. Мы видели, что Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами президиума важничел и даже внешне демонстрировал своё превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать и сказал Маленкову что надо поговорить с другими членами президиума по этому поводу видимо на заседание такое не получится и надо с глазу на глаз поговорить с каждым узнать мнение по коренному вопросу отношения к бери Маленков тоже согласился пора действовать Приехал я к Ворошилову в Верховный совет, но у меня не получилось того, на что я рассчитывал. Как только я открыл дверь и переступил порог его кабинета, он очень громко стал восхвалять Берию. Какой у нас, товарищ Хрущёв, замечательный человек, лаврентий палоч, какой-то исключительный человек. Лёкет Сергеевич решил, что как-то неудобно после таких слов сразу же агитировать Ворошилова поскорее убрать из руководства замечательного человека и отложил разговор до более подходящего момента. Зато с Молотовым осечки не было. Вячеслав Михайлович и раньше не жалел Лаврентия Павловича, не без оснований, видя в нём опасного конкурента. Вспомним хотя бы историю с атомной бомбой. Поэтому идея уничтожить Берё встретилась с энтузиазмом. Только поинтересовался, а что думает Маленков? Хрущёв успокоил его. Я разговариваю сейчас с тобою от имени и Маленкова, и Булганина. Тогда Молотов совсем воспрянул духом. Остальные члены президиума тоже не заставили себя долго уговаривать, только задавали сокрементальный вопрос: "А как Маленков?" Ворошилов согласился после того, как с ним поговорил Георгий Максимилианович перед самым заседанием президиума Совета министров, на котором собирались арестовать Берию. Тогда же Хрущёв обработал Микояна, у которого, по словам Никиты Сергеевича, с Берией существовали наилучшие отношения, они горой стояли друг за друга. Анастас Иванович ответил дипломатично. «Берия действительно имеет отрицательные качества, но он не безнадежен, в составе коллектива может работать». Хрущёв решил, что осторожный Мекаян всё равно за задуманному помешать не сможет. Анастас Иванович спокойно поехал на аэродром встречать вернувшуюся из ГДР Берью. Мекаян не стал предупреждать старого друга об опасности, а повторил заученную со слов Хрущёвой Маленкова байку о том, будто собирается экстренное заседание президиума ЦК по германским делам. Иногда высказывается предположение, что в самый последний момент Лаврентий Павлович заподозрил, что против него готовится какая-то гадость со стороны дорогих товарищей из Президиума ЦК и попытался принять какие-то меры предосторожности. Публицист Кирилл Столяров, одним из первых попытавшийся объективно взглянуть на деятельность Лубянского маршала, задаётся вопросом, чувствовал ли берия приближение своей гибели, предпринимал ли какие-либо шаги с целью обезопасить себя, ответить ударом на удар. Архивные документы дают основание полагать, что в самый последний момент Берия ощутил эту опасность, но было уже поздно. И далее, основываясь на материалах дела уже знакомого нам замминистра внутренних дел Грузии Церетели, Столиров сообщает: в последник числа июня 1953 года поздней ночью в спальне раздался телефонный звонок. Лежащий на кровати человек поднял трубку и сонным голосом назвал себя Церетели. Докладывает полковник Ковалевский. Шалва Тарович из Москвы позвонил генерал армии Масленников. Он срочно просит вас связаться по ВЧ.